Глава 21 Рассказ мужичонки Может быть, меньше бы волновался народ в лесном, но люди в черном, вот уж как пару дней неизвестно откуда появившиеся в городе, его страшными рассказами мутили. — Уморить всех наши начальнички хотят! Кто от заразы этой не загнется, того железными крючьями на улицах цеплять собираются! В бараки свои медицинские на телегах свозить, а там живыми в гробы с известью заколачивать. Крючья эти и телеги уже заготовлены, а гробы с утра до вечера колотят. И бараки вон за городом начали строить. Крючья страшные и телеги никто из жителей лесного не видывал, а гробовщики те действительно даже дополнительных работников в свои мастерские сейчас нанимали. На гробы повышенный спрос намечался. Вот они и заранее запас своего товара готовили. Денежек эти мастера похоронного дела думали на людском горе заработать. Им эпидемия, мать родная. Медицинские бараки под контролем и надзором старшего санитарного инспектора найденного за городом опять же строили. Их до поры до времени в карман не спрячешь, всем они видны. Приходи, любой желающий любоваться. Аркадий Аркадьевич по три часа в сутки, не больше, теперь мог себе поспать позволить. Везде глаза до да глазки его нужны были. Строили-то бараки, нанятые по объявлению работнички, а среди них те еще специалисты своего дела были. Один из бараков даже надумал под тяжестью своей крыши рухнуть. День не простоял. Старший санитарный инспектор велел его руины разобрать и полностью вновь возвести. За данную работу ни монетки его строителям распорядился не платить, а только плетьми угостить. А если такое повторится, то он уже не так, говорить с горе-плотниками будет. Некоторые горожане людям в черном не верили. Тогда они вперед плюгавенького мужичка выталкивали. — Расскажи-ка, что в поселениях, которые за болотами, теперь творится? Мужичонка красная какать недосып у глаза тер, и противненьким голоском начинал. «Как что? Народ бунтует, начальство врачей и санитарных инспекторов бьет, бараки эти проклятые поджигает, из гробов, кто в них не помер, заколоченных живьем вытаскивает. Слышали? Ты еще расскажи, что с самим тобой было!» Тычут под боком мужичонку люди в черном. «Ножами надо запасаться, народ!» Как только кто из врачей или санитарных инспекторов на улице появится, ножик им и вбок. Мужичок опять тер свои глаза и продолжал. Возвращался я в Северном, из трактира в гостиницу. Никому не мешал. Слышу сзади скрип-скрип. Оборачиваюсь, телега. А на ней двое в медицинских халатах. В руках железные крючья. Зацепил таким меня один и ну в телегу тянуть. Не устоял я против их двоих. Связали меня, на телегу бросили. Пока везли, а везли меня в медицинский барак, хмель из меня весь вышел, начал я брыкаться. Но где мне против таких здоровущих? Они-то жалование хорошее получают, сытые всегда, а я все впроголодь. Мужик тут замолкал и слезу из себя выдавливал. Пробовал кричать, так мне рот тряпкой заткнули. Привезли в барак, снова начал я брыкаться. а куда там? Подскочило еще ихних в белых халатах с десяток. Одежду с меня содрали и бросили в ванну. Разум у меня тогда помутился, и что со мной делали дальше, не помню. Как очнулся и открыл глаза, вижу, лежу в гробу, Весь и звездкой засыпан. Холодно еще мне, и в глазах щиплет. Мужичок на свои красные глаза показал. Тихо кругом. Сел я в гробу, огляделся. Кругом. Гробы, гробы, гробы. В каждом мужик или баба. Все, как я, голые и известью посыпаны. В некоторых деточки малые. Сижу в гробу, башкой верчу. Думаю, как мне отсюда убежать. Тут в соседнем гробу молодой парень зашевелился. Руками окрай его оперся и тоже сесть пытается. Меня увидел и спрашивает, жив ли он. Жив, жив, говорю. Стали мы с парнем тем советоваться, как нам отсюда убраться. Сейчас прямо если бежать надумаем, поймают и тогда уже не жди пощады. В окошечко я посмотрел, Как повечереет. Бы Решили мы с парнем ночи дождаться и по темному времени сбежать. В помещении же, где гробы стоят, то тут, то там стоны слышатся, а новые гробы все подносят и подносят. Какие уже заколочены, а какие, как у нас с парнем, даже крышками не прикрыты. Мы, как заслышим шаги, сразу притворяемся мертвыми и не дышим даже». Так до ночи и долежали. Темно стало. Тихо-тихо прокрались из сарая на волю. Стоим, озираемся. На наше счастье никто нас не заметил. Смотрим, рядом лук начинается. Мы ползком к нему и пробираться начали. На наше счастье и доползли. Голые, все в звездке, в гостиницу бежать бросились. Там наших немало было. Рассказали, каким чудом спаслись. Тут все пошли народ собирать. А уже через час побежали в барак людей, кто жив еще, из гробов освобождать. Ух, и потешили уж тогда свои душеньки. Первым делом лекарей стали жизни лишать. Немного, трое всего их было. Но все сильно живучие. Ударишь его ножом в бок или в грудь, Кровище из него хлещет, а он стоит, даже не пошатнется. Пока голову не отрежешь, все обрыкается. В одного я даже из пистолета стрелял. Пять патронов потратить пришлось. Все, не умирал собака. Хорошо, кто-то из наших его ломом по голове огрел. Тогда только он и успокоился навеки. Потом уже пошли освобождать людей из гробов. Открываем крышки, а многие еще и дышат. Живыми их в гробы заколотили. Трясти их начали, а они в себя приходят, плачут, блюют. Начали тогда мы их водичкой отпаивать. Многих и отпаили, к жизни вернули. Стали жечь тогда барак, а кто жив еще в белых халатах был, всех их в огонь и побросали. Они выбежать пробуют а мы их обратно заталкиваем». Мужичонка даже изобразил, как он в огонь медицинских работников толкал. Народ, что его слушал, только головами вертел. «Потом уже по всему Северному мы прошлись. Всех полицейских и кто при власти побили!» — гордо выпятил грудь мужичонка. «Никого в форме не щадили. Все они нашей смерти хотели, а не вышло по их!» Жалею я вас, люди. Вот и честно все рассказываю. Не давайте им в руки. Погубят всех в этих бараках.